Пятое. Последствия. Хацуё Накамура. Обессилевшая, в нужде, Хацуё Накамура на протяжении долгих лет отважно сражалась за выживание. Своё и детей. Она отдала в ремонт проржавевшую машинку Санкоку и занялась шитьём, а ещё уборкой, стиркой и мытьём посуды для тех соседей, что жили хоть немного лучше. Но она так быстро уставала, что после каждых трех дней работы ей требовалось два дня отдыха. А если вдруг ей приходилось по какой-то причине трудиться всю неделю, на восстановление уходили три-четыре дня. Вырученных средств едва хватало на еду. В это трудное время она заболела. Её живот стал раздуваться. Начались диареи и такая сильная боль, что она уже и вовсе не могла работать. Живший поблизости врач осмотрел ее, заключил, что у нее круглый червь, и ошибочно постановил, если он прокусит ваш кишечник, вы умрете. В те дни в Японии наблюдалась нехватка химических удобрений, поэтому фермеры использовали человеческие испражнения, в результате чего у многих японцев завелись паразиты. Сами по себе не смертельные, они значительно истощали организм тех, кто страдал лучевой болезнью. Доктор лечил Накамура-сан, как он обычно обращался к ней, с антонином, весьма опасным лекарством из некоторых разновидностей полыни. Чтобы расплатиться с врачом, ей пришлось продать последнюю ценную вещь – швейную машинку мужа. Позднее она видела в этом поступке самый беспросветный и печальный момент в своей жизни – В разговоре о тех, кто пережил бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, японцы, как правило, избегали термина «выжившие», поскольку такой акцент на жизни мог быть понят как пренебрежение к священному статусу мертвых. Поэтому категория людей, к которой принадлежала Накамура-сан, стала называться более нейтрально – «хибакуся», что буквально означает «люди, подвергшиеся воздействию взрыва». На протяжении более чем 10 лет после бомбардировок Хибакуся жили в экономической неопределенности. В первую очередь потому, что японское правительство не желало обременять себя моральной ответственностью за чудовищные действия победоносных Соединенных Штатов. Хотя вскоре стало ясно, что многие Хибакуся страдали от последствий воздействия бомб, отличных по своей природе и степени от того, чему были подвержены выжившие в ужасающих напалмовых бомбардировках Токио и других точек, правительство не принимало никаких специальных мер по оказанию помощи. Так продолжалось до тех пор, пока, по иронии судьбы, Японию не охватила волна гнева из-за того, что члены экипажа рыболовецкой шхуны «Счастливый дракон номер 5 Вместе с грузом Тунца были облучены в ходе американских испытаний водородные бомбы на атолле Бикини в 1954 году. Но даже и тогда потребовалось три года, чтобы парламент принял закон о мерах поддержки Хибакуся. Накамура-сан не представляла, что за мрачная пора ожидает её. Помимо всего прочего, для бедняков вроде нее первые послевоенные годы в Хиросиме были особенно болезненным временем, отмеченным беспорядками, голодом, алчностью, воровством, процветанием черного рынка. Работодатели, не принадлежащие к Хибакуся, стали относиться к выжившим с предубеждением, поскольку ходили слухи, будто те подвержены всевозможным недугам и что даже те, кто, как Накамура-сан, не были жестоко искалечены и не отмечены никакими видимыми серьезными симптомами, являлись ненадежными работниками, поскольку большинство из них, как и она, испытывали таинственное, хотя и реальное недомогание, которое стало известно как один из видов длительной болезни атомной бомбы. Ноющая слабость и усталость, периодические головокружения, проблемы с пищеварением — усугубленные подавленностью и чувством безысходности. Отмечалось, что зерна этого неизъяснимого заболевания могут дать скверные всходы в телах как самих жертв, так и их потомков. Пока Накамура-сан изо дня в день старалась связать концы с концами, у нее не было времени сокрушаться насчет бомбы или чего-либо еще. Ее поддерживала, как ни странно, некая пассивность, обобщенная в выражении, которое она сама иногда употребляла. «сиката ганай», что в широком смысле означало «ничего не поделаешь». Она не была религиозной, но жила в культуре, испытавшей давнее влияние буддийской веры в смирение, как способ ясно видеть. Как и других граждан, ее наполняло глубокое чувство бессилия перед лицом государственного аппарата, необычайно властного со времен реставрации Мэйдзи в 1868 году, а тот ад, свидетельницей которого она стала, и окружавшие ее ужасные последствия, настолько выходили за пределы человеческого понимания, что невозможно было думать о них, как о деле рук презренных людей, таких, как пилоты Нолы Гей или президент Трумэн, или ученые, создавшие бомбу, или, чтобы далеко не ходить, японские милитаристы, поспособствовавшие развязыванию войны. Бомбежка казалась почти стихийным бедствием. А значит, ей просто не повезло, и такова ее судьба — страдать. И с этим надлежит смириться. Избавившись от паразитов, она почувствовала себя лучше и договорилась доставлять хлеб для пекаря по имени Такахаси, чья пекарня находилась в те. В дни, когда у нее хватало сил, она принимала заказы на хлеб у магазинов в ее районе, а на следующее утро брала необходимое количество буханок и разносила их по магазинам в корзинах и коробках. Это была изнурительная работа, за которую она получала сумму, эквивалентную примерно 50 центам в день. Ей приходилось часто брать выходные. Через некоторое время, немного окрепнув, она занялась разноской другого рода. Она вставала затемно и два часа катила долженную двухколесную тележку через весь город, в районы Ба расположены в устье одной из рек, образующих дельту Оты. Там, с появлением солнца, рыбаки ловили сардину, забрасывая похожие на юбки сети со свинцовыми грузами, а она помогала им собирать улов. Потом она толкала тележку обратно к Те и там, стуча в каждую дверь, продавала рыбу. Этих денег едва хватало на еду. Через пару лет она нашла работу, больше отвечавшую её потребности время от времени отдыхать, поскольку она могла сама устанавливать свои рабочие часы. Работа состояла в том, чтобы собирать деньги за доставку местной газеты «Хиросима Тюгоку», которую читало большинство жителей города. Ей приходилось ходить по большой территории. Часто её клиенты отсутствовали дома или заверяли, что не могут заплатить прямо сейчас – поэтому адреса приходилось обходить снова и снова. Так она зарабатывала сумму, эквивалентную примерно 20 долларам в месяц. Казалось, что каждый день ее сила воли и изможденность напряженно сражаются между собой. В 1951 году, после долгих лет тяжелой работы, накамуре сан наконец посчастливилась, и судьба, с которой надлежит смириться, позволила ей переехать в дом получше. Двумя годами ранее профессор дендрологии из Вашингтонского университета Квакер Флойд У. Шмо, движимый, по-видимому, глубоким стремлением к искуплению и примирению, приехал в Хиросиму, собрал команду плотников и вместе с ними принялся строить дома в японском стиле для жертв бомбы. В общей сложности его команда возвела 21 дом. В один из них и посчастливилось попасть на Камура-сан. Своё жильё японцы измеряют в Цубо, величина равная примерно 3,5 квадратным метрам, отражает площадь пола, покрытого циновкой. Дома доктора Сюмо, как их прозвали сами жители Хиросимы, Имели две комнаты площадью 6 ценовок каждая. Переезд был серьезным достижением для семьи Накамура. Новый дом благоухал свежим деревом и чистым настилом. Квартплата, выплачиваемая городскому правительству, была эквивалентна примерно доллару в месяц. Несмотря на бедность, дети в семье, казалось, росли нормально. Дочери Яеко и Мийоко болели малокровием. Но все трое до сих пор избегали более серьёзных осложнений, от которых страдало так много молодых Хибакуся. 14-летняя Яеко и 11-летняя Мийоко учились в средней школе. Мальчику Тосио, который готовился к поступлению в старшие классы, предстояло зарабатывать деньги на учёбу, поэтому он занялся доставкой газет по тем же адресам, что обходила мать. Путь от их дома доктора Сюмо был неблизким. Поэтому обоим приходилось ездить на трамвае в неурочное время. Прежняя хижина в Нобуритё некоторое время пустовала, и поэтому, продолжая собирать деньги за газету, Накамура-сан оборудовала в ней маленький уличный магазин для детей, где продавала батат, который сама же жарила, и дагаси – маленькие конфеты и рисовые пирожные, а также дешевые игрушки, которые покупала у оптовика. Все это время среди тех, у кого она собирала плату за газеты, была небольшая компания «Суяма Кемикал», производившая нафталиновые шарики от моли под маркой Параджан. Там работала ее подруга, которая однажды предложила накамуре Сан устроиться к ним помогать с упаковкой товара. Владелец, как узнала Накамура Сан, был сострадающим человеком и не разделял предубеждений многих работодателей против Хибакуся. Среди 20 женщин-упаковщиц – у него на производстве работали несколько хибакуся. Накамура-сан возразила, что не сможет работать больше нескольких дней подряд. Однако подруга убедила ее, что господин Суяма поймет это. Она вышла на работу. Одетые в форму компании женщины стояли, слегка согнувшись по обе стороны конвейерных лент, стараясь как можно быстрее завернуть в целлофан два вида парогена. От запаха кружило голову и с непривычки щипало в глазах. Само вещество представляло собой порошкообразный парадихлорбензол, спрессованный в ромбовидные комочки, призванные помогать от моли. Или же в более крупные сферы размером с маленькие апельсины, которые вешались в традиционных японских туалетах, где их пахучий псевдомедицинский аромат компенсировал неприятные ощущения от отсутствия смыва. Будучи новенькой, Накамура-сан получала 170 йен в день, меньше 50 центов по курсу того времени. Поначалу эта работа сбивала ее с толку, ужасно выматывала и вызывала дурноту. Начальника беспокоила ее бледность. Ей часто приходилось брать выходные. Но мало-помалу она привыкла к фабрике. Она завела друзей. Здесь царила семейная атмосфера. Она получала прибавки. Утром и днём, когда лента останавливалась на два десятиминутных перерыва, птичьим пением, к которому она присоединялась, разливались смех и пересуды. Оказалось, что всё это время в глубине её натуры таилась жизнерадостность, которая, должно быть, и подпитывала её долгую борьбу с вызванным атомной бомбой и слабосилием. Что-то более тёплое и живительное, чем простая покорность, чем фраза «Сиката Ганай». Другие женщины привязались к ней. Она постоянно кому-нибудь помогала. Они стали с нежностью звать ее «Обасан», что можно примерно перевести как «тетушка». Накамура-сан проработала в Суями 13 лет. Хотя время от времени ее энергичность все еще уступала синдрому атомной бомбы, обжигающие воспоминания о том дне в 1945 году, казалось, постепенно уходили прочь из головы. Инцидент со счастливым драконом номер 5 произошел в 1954 году, через год после того, как Накамура-сан вышла на работу в Суяма Кемикал. Страну охватила лихорадка возмущения. И теперь уже предоставление адекватной медицинской помощи жертвам бомбардировок Хиросимы и Нагасаки стало вопросом политики. Почти каждый год, начиная с 1946 в день бомбардировки Хиросимы в парке, который градостроители во время реконструкции назначили центром памяти, проводился мемориальный митинг мира. И 6 августа 1955 года делегаты со всего мира собрались там на первую всемирную конференцию против атомной и водородной бомб. На второй день несколько хибакуся со слезами на глазах свидетельствовали о пренебрежении правительства к их бедственному положению. Японские политические партии взяли дело в свои руки. И в 1957 году парламент наконец принял закон о медицинском обслуживании жертв атомной бомбы. Этот закон и последующие поправки определили четыре категории людей, имеющих право на получение поддержки. Те, кто находился в черте города в день взрыва, те, кто очутился в пределах 2 километров от эпицентра и первые 14 дней после взрыва, те, кто вступил в физический контакт с жертвами взрыва, оказывая первую помощь или помогая выносить тела, и те, кто был плодом в утробе женщины любой из первых трех категорий. Эти хибакуси имели право на получение так называемых медицинских книжек по которым им предоставлялось бесплатное лечение. Более поздние поправки к закону предусматривали ежемесячные пособия жертвам, страдавшим от различных последствий ядерного взрыва. Как и многие хибакуся, Накамура-сан держалась в стороне от подобных треволнений. И так же, как и многие другие выжившие в первые годы, даже не удосужилась получить медицинскую книжку. Она оставалась слишком бедной, чтобы ходить к врачам, поэтому с любой хворью привыкла справляться как умело, в одиночку. Кроме того, она и некоторые другие выжившие подозревали в скрытых мотивах тех политически заряженных людей, что ходили на ежегодные церемонии и конференции. То Сио, сын накамура сан Сразу после окончания средней школы пошел работать в автобусное подразделение японских национальных железных дорог. Он занимал административные должности. Сперва отвечал за расписание, затем заведовал бухгалтерией. Когда ему было около 25, то Сио устроили брак через родственника, знакомого с семьей невесты. Он снабдил пристройкой дом доктора Сюмо, переехал туда и стал помогать матери. Он подарил ей новую швейную машинку. Яеко, старшая дочь, сразу после окончания средних классов, 15 лет, покинула Хиросиму, чтобы помогать больной тетке, управлявшей Рюканом гостиницей в традиционном японском стиле. Там уже позднее она влюбилась в мужчину, который обедал в ресторане гостиницы, и вышла замуж по любви. Мийоко, из троих детей, наиболее восприимчивая к синдрому атомной бомбы, окончила старшие классы, стала опытной машинисткой и начала преподавать на курсах машинописи. Со временем и для нее был устроен брак. Как и их мать, все трое избегали агитации в поддержку Хибакуся и против атомной бомбы». В 1966 году Накамура-сан, достигнув возраста 55 лет, ушла из Суяма Кемикалс. Под конец ей платили 30 тысяч йен, около 85 долларов в месяц. Дети больше не зависели от нее. И то Сио был готов взять на себя сыновью ответственность за стареющую мать. Теперь она примирилась со своим телом. Отдыхала, когда требовалось, и не беспокоилась о стоимости медицинской помощи поскольку наконец-то обзавелась медкнижкой номер 1 миллион 23 993. Пришло время наслаждаться жизнью. Находя удовольствие в возможности дарить подарки, она занялась вышиванием и стала наряжать традиционных кукол кимекоми, которые, как считается, приносят удачу. Надев яркое кимоно, она раз в неделю ходила танцевать в кружок японской народной музыки. Её движения были отточены — Жесты выразительны. То и дело, подбирая длинные складки рукавов кимоно, высоко подняв голову, будто паря в воздухе, она танцевала синхронно с тридцатью женщинами под праздничную песню, которую поют, когда входят в дом. «Пусть ваша семья процветает на протяжении тысячи поколений, на протяжении восьми тысяч поколений». Примерно через год после того, как Накамура-сан вышла на пенсию, Ассоциация семей погибших пригласила её вместе примерно с сотней других военных вдов посетить святилище Яскуни в Токио. Открытое в 1869 году оно было посвящено душам всех японцев, погибших в войнах против иностранных держав. С точки зрения символического значения для нации, его можно сравнить с Орлингтонским национальным кладбищем с той разницей, что здесь покоились души, а не тела. Многие японцы считали святилище средоточием все еще тлеющего японского милитаризма. Но Накамура-сан, никогда не видевшая праха своего мужа и твердо верившая, что он когда-нибудь вернется к ней, не обращала на это внимания. Поездка озадачила ее. Кроме сотни херосимских вдов, на территории храма ей встречались огромные толпы женщин из других городов. Она никак не могла вызвать в себе чувство присутствия покойного мужа и вернулась домой в тревожном состоянии духа. Япония процветала. Хотя положение семьи Накамура оставалось трудным, и то Сио был вынужден помногу работать, прежние дни ожесточенной борьбы, казалось, остались далеко позади. В 1975 году был пересмотрен один из законов, обеспечивающих поддержку Хибакуся. И Накамура сан начала получать так называемое «пособие по охране здоровья» в размере 6 тысяч йен, что соответствовало примерно 20 долларам в месяц. Постепенно эта сумма будет увеличена более чем в два раза. Она также получала пенсию, которой способствовали взносы, сделанные в период работы в Суями, в размере 20 тысяч йен, или около 65 долларов в месяц. И в течение нескольких лет Она получала пенсию военной вдовы, еще 20 тысяч йен в месяц. Вместе с экономическим подъемом, конечно же, резко выросли и цены. Через несколько лет Токио станет самым дорогим городом в мире. Но Тосио удалось купить небольшой автомобиль Митсубиси. А еще он иногда вставал до рассвета и два часа проводил в поезде, чтобы поиграть в гольф с деловыми партнерами. Муж Яеко держал магазин по продаже и обслуживанию кондиционеров и обогревателей, а муж Мийоко – газетный киоск и кондитерскую рядом с железнодорожным вокзалом. Каждый год в мае, примерно в день рождения императора, когда деревья вдоль широкого бульвара мира уже в пышном цвету и повсюду распустились высаженные азалии, Хиросима отмечала праздник цветов. Вдоль бульвара стояли кабинки с развлечениями, а по нему тянулись длинным парадом декорированные платформы на колесах. Шли музыканты оркестров и тысячи участников. В год, когда с момента взрыва прошло 40 лет, Накамура-сан танцевала с женщинами Ассоциации народных танцев. По шесть танцовщиц в каждом из 60 рядов. Они танцевали по «Дой-Вай-Ондо» — праздничную песню, поднимая руки в знак радости и троекратно хлопая. «Зелёные сосны, журавли и черепахи. Расскажите о своих трудных временах и посмейтесь дважды». Взрыв произошёл четыре десятилетия назад. Каким далёким он казался. В тот день ярко светило солнце. Ритмичные шаги и постоянное воздевание рук в течение нескольких часов подряд утомляли. В середине дня Накамура-сан вдруг почувствовала дурноту. В следующий миг ее подняли, и к ее великому смущению, несмотря на просьбы оставить ее в покое, отнесли в карету скорой помощи. В больнице она сказала, что с ней все в порядке, и все, чего она хочет, это вернуться домой. Ей разрешили уйти».